Перекатилась сбоку на бок, как супоросы чушка. Всем нам куку -ку готовит рушечку железную. Видишь, Вася, какая нам жизнь с тобой впереди, из огнядов да в полымя. А мы им во. Королишка согнула фигу и ткнула в небесную даль. Хотя скажу тебе, Вася, слишком попускать нашего брата тоже нельзя. Большая воля портит человека. То жадность одолит, то бес выточит.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 В дверную ручку вставлен пробой, и метла сунута в кованое кольцо, и только на одной двери свернулся со сторожевой собачкой тяжелый амбарный замок. Но окна не заколочены, через тусклые стекла, видать, нестраченное былое житишко. Кажется, что хозяева лишь на деревне ненадолго отлучились, съехали на реку или к родичем в ближний выселок. Заходи, добрый человек, коли без безумысла и гостюй.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 На кулишке настырного чертополоха и крапивы, откуда выглядывали останки бани амбаров, на табунцы молодого березняка с решимостью, сползающего на крыше, по вете, на полураскрытые подволоке, чтобы смыть всякую память о человеке. Подумал невольно. Конечно, мать сыра земля свою возьмет. Изгонит даже крохотные напоминания о бесчувственном изменнике сыне.